Глава одиннадцатая Так и ничего не прояснив, в тот день мы распрощались. Сложилось впечатление, что мэтр Олистрей сильно казнит себя за нездержанность и пытается сбежать. Я не стала удерживать мужчину, пусть сам разберется, что ему от меня нужно. На следующий день нас позвал Бастиан и сообщил, что Миллер отправляется в Дадхар, после праздника Новогодья, а вот яна и Рифер со мной не поедут. Зная, что друзья будут сопротивляться, он пояснил, что это распоряжение императора. — Да и зачем им нужно со мной? Свечку подержать? Я только плечами пожала. Общение с моими родственниками — это то еще удовольствие. — А отцу сообщили? — спросила с придыханием. «Мне все равно было тревожно, что предок знает, где находится его дочь». «Лекси, да, кивнул ректор. «Просто так никто не поедет в соседнюю страну. Пришлось предупредить. Но с тобой будет Дес Олистрой, а у него послание императора и копия соглашения о помолвке. Генрих ничего тебе не сделает». «А как отреагировал отец на вести о моем обучении?» Глава Академии замялся и заломил руки. Понятно, можно не пояснять. Рад не был, — наконец признался мэтр. Просил выслать тебя порталом, связанную. Пришлось объяснять, что все поступившие в Академию сразу выходят из-под опеки родителей. Какие нежные чувства. Особенно резануло слово «связанное». Что же, дорогой отец? Осталось недолго. Я с тобой сквитаюсь за все обиды и доставленные неудобства. Даже у Тьяны были любящие родители, не дожившие до взросления дочери. А мой так горел желанием спихнуть меня с трона и посадить наследника от другой женщины, что забыл о том, что у нас одна кровь, хитрость и мстительность, присущий и мне. Выбросив из головы чувства, связанные с родным домом, и чешуйчатым сыщиком, я углубилась в учебу и другие свои занятия. Конечно, мы общались с солистроем, но оба избегали неудобной темы. В конце концов, я его адептка. Меня расстраивало, что он отгородился, не ищет встреч, но не пыталась исправить положение. К тому же нас сближала общая тайна с лечением Уильяма, Вот только дознаватель выдал мне некоторое количество портальных камней и просил навещать дракона самостоятельно. — Вы повздорили? — как-то спросил меня Уилл в очередной мой приход. — С кем? — не поняла я, так как находилась в процессе лечения. Только-только нащупала нить, которую пыталась оборвать. Десс Сеймур закатил глаза. — С Миллером, конечно. Теперь приходите по отдельности. Не знаю, вздохнула я. Меня он не обижал. Может, у него просто нет времени? Думаю, это что-то другое, отметил проницательный подопечный. Как мои успехи? Через некоторое время я смогла порадовать мужчину. Каждый разрыв давался тяжело, но он был. По капельке я восстанавливал резерв и силы дракона. Валясь ног от усталости, Я возвращалась в комнату, невероятно довольная собой. Я смогла. Я сама лечила от болезни, которую в Аридии не знали. «Думаю, что еще несколько недель, и вы обернетесь», — ободрила я мужчину. «Лекси, если так, я ведь не представляю, как с тобой расплатиться». «Как-как, укусите за хвост друга, чтобы он уже определился, что со мной делать». — Мне ничего не нужно, но имейте в виду, через пару недель я отправлюсь на родину и буду там длительное время. Дотерпите до моего возвращения. — Мне некуда спешить, — пожал плечами тот. — Конечно, дождусь. У вас же бал в академии намечается. С кем идешь? — И какой довольный вид! Откуда мне знать? Всех моих поклонников распугал страшный и злой преподаватель. — По идее, я иду с ним, ведь именно он раструбил на всех углах, что я невеста, но теперь даже не подходит. — Не знаю, — улыбнулась Уиллу. — Хотите сопроводить? — Нет, — усмехнулся мужчина. — Это не по моей части. Официальные мероприятия... Бррр! Лучше на границу рубить хаоситов. Еще и Миллер... «Не буду ссориться с другом». Иногда я с ним соглашалась. Какой бал, когда у меня столько проблем? Последние слова в расчет не брала. Судя по поведению Ищейки, он жалел о произошедшем. В замке Академии меня ждали только друзья, уже знающие о моей деятельности. Д. Сеймур разрешил рассказать однокурсникам, где я провожу каждые выходные. Джейсон больше не подходил и не пытался расспросить обо всем. «Видят боги, я хотела бы объясниться, но что сказать?» Его молчание было только на руку. Сама встреч не искала. Видела, как де Корнес стал больше общаться с девушками темного факультета. Но сердце не замирало, было пусто. Единственное, что продолжало грызть мою душу, он не понимал, почему я водила его за нос. Но я так не делала. Да, умалчивала, да не проясняла, но и не обманывала. Надеюсь, юноша смирится, или уже смирился. В общем, все находились в предчувствии каникул. Опять между факультетами завязалась борьба за звание лучшего, но я не участвовала. Лекарша неважная затенница. Мы все были сами по себе. В этом году победили темные, проклетийники и некроманты, пробравшиеся в башню боевиков, а помогли им ланцелот и Джастин, у Хоть и принадлежали они к юной боевичке, но сердца отдали факультету Дериварда. Подло, быстро и с изюминкой. Раскидывая вещи, распугивая бывалых учеников, темные адепты с криками и улюлюканьем разгромили оплот прошлогодних победителей, спрятавшись по шкафам. Это было так весело и забавно, а мэтр Арверас так долго метался в поисках виноватых, что вся Академия долго припоминала всему факультету этот позор. Мои друзья долго сетовали но что было поделать? «Ланселот, как вы могли?» — все удивлялась подруга. «Ты занимайся богами и всем прочим». Кто-то должен развлекаться за тебя. Так вы мой предок, а не проклятийцев. Ты некромант, Катьяна. Позор, что ты пошла к боевикам. Не слушая их перепалки, я занималась. Ох, если бы на шее не висел груз с проведением от Фейд, то время было спокойным и радостным. и Еще один день, и меня разбудили возгласы подруги. — Лекси, платье привезли! точно Я выскочила из постели, желая увидеть заказ. За своими переживаниями, мыслями и развитием в последнее время бурной деятельности не заметила, как пришел день праздника. В одной пижаме я выскочила за дверь, ничуть не смущаясь друга. Тот фыркнул, демонстративно отвернулся, а потом пошел в сторону двери. «Буду отсутствовать весь день. Ждите к вечеру», — проворчал он. — Ненавижу эти ваши сборы. Сплошные визги, крики и обеспокойство о внешнем виде. Тьяна, ты вообще боевик. Какие платья? — иди Уже не смотрела на Рифера некромантка, поглощенная изучением своего воздушного одеяния. Так как Тьяна продолжала сохранять тайну о своем браке с ректором, упросила двоюрного брата стать ей парой. Бастин не сильно возражал радуясь, что это не кто-то другой, но поворчал несколько дней, чтобы жена не расслаблялась. Со мной все было совсем непонятно. Миллер отмалчивался, не подавал знаков, но все же я надеялась, что он не забудет о своей фиктивной невесте. В прошлом году в этот день мы познакомились с богиней Мортой. А что произойдет сегодня? Будут ли какие-то значимые события? «Ты ничего не сказала!» — чуть нахмурилась подруга. «Тебе не нравится, что сшили?» «Нет!» — погладила небесно-голубую атласную ткань. «Просто со всеми событиями я и забыла о бале «Понимаю!» — вздохнула девушка. «В прошлый раз я испытывала нечто подобное». Да, совсем вылетело из головы, что мы приобрели роскошные наряды и были у модистки. Для адептов это единственный значимый праздник, где молодые люди проводят время в танцах и пустых разговорах. Понятно, что есть и другие развлечения, но именно к новогодию все начинают готовиться за несколько месяцев. Заказывают вечерние туалеты, продумывают прически и ищут пару, с кем проведут всю ночь. А на следующий день ректор дает всем ученикам и преподавателям выходной не сильно мудрря с макияжем так как хотела наконец то добиться естественности в своем образе я мерила платье, пусть все увидят меня настоящего без иллюзий без заклинаний ты прекрасно выглядишь похвалила меня подруга очень красивая, посмотрев в зеркало я знала что тьяна не лукавит одеяние было свободным почти не облегало Ткань была подобрана в один тон моим глазам, словно небо и лед, она струилась по телу, подчеркивая худую фигуру. Волосы легкими волнами рассыпались по открытой спине, все платье держалось на нитках серебристых бусин, скреплявших вырез на лопатках. Порвется нить, упадет все. Так что я попросила подругу, наложила несколько бытовых заклинаний. Такие эксцессы нам не нужны. Некромантка предпочла зеленая, чтобы подчеркнуть свою огненную шевелюру. Чувствую, Десс-ректор от злости зубами заскрипит, отгоняя ее боевых товарищей. Десс-мертоарон оказался жутким собственником и ревнивцем. — Почему-то я волнуюсь, — призналась подруга, хватая меня за запястье. — В прошлом году все было не так. — Да, — согласилась я. — Мы там на дело шли. Какой бал? Попыталась я разрядить обстановку шуткой. Мне тоже было тревожно. Из-за всего. Мало ли у нас причин переживать. Война, проведение богов, поиск артефакта. Не знаешь, о чем думать в первую очередь. К вечеру вернулся юный дракон, уже одетый по случаю с ним к нам валились лукас инар и элис все одетые с иголочки в белоснежные рубашки и узкие темных цветов пиджаки хором присвистнув наделали кучу комплиментов мне и тяни а мы не остались в долгу парни тоже выглядели сногсшибательно эх везет кому то опять замечтался лукас жил бы я с девчонками «Повторяю», — устало покачал головой Риф. «Скорее, это наказание». «Ну ты скотина», — решила образумить жалобщика. «Как списывать и лечить, так мы лучшие подружки, девочки любимые. А как жить с нами, это наказание». «Ладно», — отмахнулся от меня дракон. «Был неправ. Идемте. Хочется быстрее спуститься и начать отмечать». — Ага! — вылез со стены вредный призрак. — На локации вам хочется, а не праздновать. В мои годы мы устраивали турниры и бились за звание лучшего. Вот тогда был праздник, а не ваше ребячество. Растят из мужчин девиц, чтобы пополам таскались. Мы с интересом уставились на духа Ланселота рассе Он всегда так поступает, ворчит и с презрением смотрит на обучающихся магов считаю, что их обучение незаслуженно лёгкое и простое. Продолжение рассказа хотелось, но он не стал вдаваться в подробности и пропал в окне. Уверена, что всю ночь будет летать по бальной зале, распугивая робких адептов первого витка. Но время уже поджимало. Приняв руку Элиса, чья дама томилась в ожидании, когда её кавалер спустится вниз, я прошлась вдоль коридора и шагнула на ступени бального зала. Где-то там вдалеке не очень довольный ректор разглагольствовал о следующем учебном годе. Молодой дракон, державший мою руку, отпрянул, завидев свою пару, сверкавшую ревностью, и тут же спустился к ней, а я осталась одна. «Ниже стоит Миллер!» — шепнула мне Тьяна, стоявшая на ступеньку ниже и уверена, что он ждет тебя. Закусив губу, я пыталась рассмотреть, что происходит, но обзор мне закрывала высокая прическа другой девушки, моей однокурсницы. Очередь расслаивалась, и вот я ступила на мраморные полы помещения. Каждый год ректор наряжал зал по-особенному. В этом году он словно отдавал дань красоте своей жены. По углам были расставлены огненные цветы, Над нами горели огоньки с отблесками красного цвета, а по стенам, увиваясь, ползли зеленые растения. Некроманка громко вздохнула, понимая, по какой причине выставлены эти декорации. — Моя невеста? — тут же подхватил мою руку Десс Уэллистрой, когда я шла со ступеней. — Я думала, что вы не явитесь, — ответила я с каменным лицом, но душа возликовала. Не забыл, помнит. Я же сам сообщил об этом всем. Махнул он рукой, обводя зал. Разве мог не встретить Лекси мою возлюбленную? Картина удивился сопровождающий. — Вы так избегали меня, что я не верила в происходящее. похлопал я его по руке, печально вздохнув, изображая грусть и неудовлетворенность. — Ты! — Что? Не поняла я последнего слова. — На ты, Александра! — посмотрел в мои глаза дракон. — Мы же жених и невеста. Уверен, здесь достаточно соглядатаев твоего отца. Давай не будем давать им повода сомневаться в нашем союзе. Это были не те слова, которые мне хотелось бы услышать. Но что можно сказать, когда понимаешь, сколько вложено в эту аферу? Даже император с супругой поддержали такую идею. — Ты меня избегал, — сообщила я, стараясь не замечать любопытных глаз адептов, взиравших на нашу пару. — У меня были причины, — согласился дознаватель. — Не каждый день я становлюсь женихом принцессы и адептки Академии одновременно. — Моей адептки, — подчеркнул он напоследок. — Это было некрасиво резюмировала я, стараясь вызвать в драконе хоть какие-то чувства. «Да», — резко развернул меня к себе мужчина, заставляя сердце биться сильнее, а также прижаться ближе, чем хотелось. Некрасиво, но не я скрывал происхождение и имя. «Прости, я попыталась быстро вырваться, но куда там? Хватка оказалась стальной. Отпусти» попросила я мягко. «Все смотрят». «Лекси», — ослабил руки мужчина, «давай проведем этот вечер спокойно, без упреков и обид. Понимаю, что тебе есть на что дуться, но и у меня достаточно причин. Я с трудом сохраняю невозмутимость в твоем присутствии. Прошу тебя, не распаляй дракона, не делай поступков, о которых впоследствии пожалеешь». Он не предупреждал, он обнажал голые факты. Все ящеры — жуткие собственники, зацикленные на правде. Дознавателю не понять, от чего я могла скрываться, не называть имени, стараться быть незаметной. Ему до сих пор кажется, что это моя блажь. Разве может осознать мужчина, с чем имеет дело женщина? не повезло, и она вышла замуж за любимого но и ее принудили к этому, а она упиралась, не желая сдаваться. Что говорить о принцессах? Мне с малых лет прочили невыгодный брак, да так, что пришлось спасаться бегством, а теперь меня скрывает фиктивная помолвка с тем, кто такого исхода не желал. — Хорошо, — согласилась я с мэтром. — Я буду рядом и не пропаду с глаз. Решила не будить зверя. — Потанцуешь со мной? Переплел он свои пальцы с моими. «Разве могу отказать?» Робко улыбнулась я, подавшись вперед. Его ладонь накрыла голую спину, от легких прикосновений вздрогнула, но не стала сопротивляться. Мне было приятно, и от внимания дракона это не скрылось. «Не успел тебе сказать», — прошептал на ухо мужчина. «Ты самая красивая в этом зале». Никто не сможет с тобой сравниться. Спасибо, на одном выдохе произнесла я. И нас унесла музыка. Мы вальсировали, не говоря ни слова друг другу. Да и зачем? Любые слова превратили бы этот волшебный миг в очередное обсуждение дальнейшей стратегии. А мне так нравилось забываться в объятиях Миллера. Уже не в первый раз я плавилась когда его руки скользили по телу. Не в поцелуях дело нет, просто это был тот человек, маг, дракон, который вызывал во мне противоречивые чувства. Жаль, что все хорошее подходит к концу. Услышав последние ноты, дознаватель подвел меня к столам. — Я покину тебя, — сказал он, — но ненадолго. Пообщайся с друзьями. «Ты будешь исполнять роль примерного жениха?» Не сдержалась от укола. «Конечно», — поклонился он мне. «Кто же может отказаться от такой девушки?» Миллер ушел к преподавателям, чтобы перекинуться фразами с Даривардом и Арверасом. Не знаю, о чем они общались, но, скорее всего, о безопасности замка. В эти дни ученики проверяли стойкость Альма-Матер, подкладывая фейерверки во все углы. Победа в межфакультетном соревновании — не шутки. Некроманты и проклятиники искренне собой гордились, желая отпраздновать события с помпой. — Лекси Тревиль! — донесся злобный шепот со стороны. — Лилиана Дамарель! — присела я в реверансе. До некоторых пор я решила скрывать происхождение, хотя нужды в этом уже не было. — Лекси! — обратилась Матресса. — Могу я поговорить с вами наедине? — Конечно. Я чуть улыбнулась, осматриваясь вокруг. Рядом не было видно ни Тьяны, ни Рифера, способных прийти мне на помощь. Примерную тему разговора я знала, ее ревность к Дессу Олистрою, но помочь никак не могла, да даже объяснить. Нас двоих связывал приказ императора, а еще несколько клятв, которые мы успели заключить. Мы ушли из бального зала, прошли еще коридор и только потом зашли в очередную безликую аудиторию. — Вы что-то хотели мне сказать? — вопрошала я, наблюдая, как Лилиана, заклинанием зажигает свет. Женщина почти сразу отбросила вежливое лицо и манеры, вцепилась в мои плечи остро отточенными коготками и отодвинула ближе к столу. — Малявка! — — крикнула она, проникая ногтями глубже в предплечье. — Ты думаешь, завлекла мужчину, и на этом все кончено? — Я никого не завлекала. Пыталась я вырваться, но остальная хватка отчаявшейся Дессы не оставляла мне попыток. — Мне ли не знать, как ты увивалась за Миллером? — продолжала гневаться Матресса. — А он, добряк, клюнул на твою невинность. — Вам кажется? — Наконец я отцепилась от злой преподавательницы. «Вы позорите себя!» «И я?» — возмутилась Лилиана. «Посмотрим, когда ваша помолвка превратится в очередной пшик. Я буду топтаться на твоей репутации. Не оставлю следа от нее. Я ведь предупреждала держаться от дознавателя подальше». «Вы слышите, что вы говорите?» Пыталась достучаться до ее сознания. Это его выбор и решение. Но ты не отказала, — ухмельнулась Даморель. Решила войти в рот известных драконов, мерзавка. Устав от бесполезной беседы, я попыталась уйти, но женщина преградила путь, выставив руку. — Просто так ты не выйдешь, бестелесная мышь! И кто считает тебя красавицей? — недоумевала беснующаяся матресса. «Если вы знаете, как я завлекала Десса Олистрея», — отошла от нее на шаг, не желая стать добычей, — «то знаете, кто считает меня привлекательной?» Вообще эта игра в спокойствие и невозмутимость начала сильно досаждать. От Отчего-то мне казалось, что в схватке я спокойно уложу Лилиану на лопатке. Может, из-за ее эмоций, может, потому что никогда не воспринимала всерьез ее предмет а может, из-за полученного опыта на стенах его асира. — Дворняжка! — бросила та. — Он подавится тобой, а потом вернется ко мне. Может, и так, — не смогла скрыть ухмылки. Но только со мной он заключил договор, а с вами нет. Кто кем пользуется, Десса де Морель? Не скрывала торжества в голосе. — Ублюдок, бастард! «Никчемная шлюха!» — набросила женщина. Мне хватило одного взмаха рукой, чтобы ей казалось, что между нами пропасть. Лилиана остановилась, застыв как камень. С удивлением уставилась на меня. Теперь сила на моей стороне. Мне больше не надо скрываться, пряча имя. Император готов встать на защиту. Что мне обидки старой любовницы? «Лилиана де Морель», — и громко обратилась к ней, видя, как она застыла, наблюдая мою магию. «Я не дворняжка, не ублюдок, не шлюха. Не забывайтесь, ранее я училась, не афишируя имя, но с некоторых пор решила вернуться к своей семье. Вы говорите с принцессой Дадхара, будущей наследницей трона Дэтион». Советую вам воздержаться впредь с подобными обращениями. А еще не забывать, что наш император подтворствует мне». «Ты! Ты! Ты!» — заикалась Лилиана. «Я!» — приподняла уголки рта. «Помните, о чем я сказала? Что мне стоит вызвать дознавателей и сообщить, что некая преподавательница проявила ко мне неучтивость?» «Ты этого не сделаешь!» — не поверила Матресса. «Верно!» — согласилась с ее словами. «И не хочу. Не делайте так, чтобы это стало необходимостью. И пусть это останется секретом между нами!» — хмыкнула я, обращаясь к Дэйси. Женщина заморгала, но ушла, не проявляя никаких чувств. «Знаю, что шоковая терапия действует безотказно, но так не люблю ее применять». Вернувшись в зал, мне казалось, что я ничего не пропустила. Все те же толпы танцующих лиц, снующие туда-сюда адепты и мрачные лица преподавателей. Ко мне подошла подруга, запыхавшаяся от быстрого танца. — Где ты пропадала? Миллер пошел искать тебя. — С Дессой да де Морель, — улыбнулась торжествующей улыбкой. — Мне страшно на тебя смотреть, — ответила Тьяна. «Что она тебе сказала? Ревновала к Дессу Олистрою?» «Да, и узнала, кто я такая», — призналась я некромантке. «Ты рассказала?» — опешила подруга. «Не хотела закончить вечер женской дракой», — пожала я плечами. «А еще, благодаря широкому жесту дознавателя и ректора, мне нет нужды скрываться. Хочу, чтобы и отец знал об этом». Одним выстрелом двух зайцев. — Верно. Медленно вздохнула. Почти пять лет провела, словно тихая мышка в норке. А сегодня настроение все поджигать. — Я тебя понимаю, — подхватила мою руку некромантка. Так же себя ощутила в битве при Хиавасире. Жаль, что не сильна на поле боя, — накрыла своей ладонью пальцы Тьяны я и вправду сожалела и завидовала севастьяна, потомок древнего рода могла постоять за себя, отразить удары обидчиков. Я не умела такого стреляла из лука сносно, могла поспорить с однокурсницей, но в серьезной схватке мне не выстоять. Единственная, где я брала верх над юной доросе, она была наивнее и доверчивее. мойй опыт и опыт ричарда взросление во дворце все это сделало из нас знатных интриганов, но мы оба не пользовались данными знаниями, стараясь забыть все плохое, доверяли жили учились как обычные адепты. мы еще какое то время болтали, а потом вернулся ректор, пригласив девушку на танец она извинившись удалилась преподаватели боевых заклинаний и алхимии Видно, не было. Видимо, не нашел, а может, увидел расстроенную Лилиану и успокаивал. Но я старалась отбрасывать эту мысль из головы. Отклоняя просьбы парней о танцах, вышагивала вдоль столов, посматривая на двери. Никак не получается провести время с фальшивым женихом. Кто-то постоянно отвлекает. А уже через пару дней... Мы отправимся в королевский замок датхара разыскивать артефакты, общаться с богиней и попытаемся вывести моих родных на чистую воду. — Ты загрустила? — в какой-то момент подошел Риф, улыбаясь своим фанаткам. — Неправда, — подняла я бокал. — В этом году мне весело. Мы оба вспомнили, как провели прошлый бал, пробираясь через подземелья пачкая платья, оставляя на них дырки, превращая наряды в лохмотья. — Что тебя тревожит? — не поверил моему праздному веселью друг. — Я же вижу, что ты сама не своя. — Страшно, — чуть улыбнулась. — Не хочу ехать туда, где меня ждет разочарование. — Мне не понять. — Да, — посмотрела на юного дракона. — Жаль, что вас там не будет. Я знаю, Лекси. Вдруг притянул меня за руки принц. Оставлю пару порталов для тебя. Сама настроивших для меня и Тьяны. Мы придем на помощь. Почему не сказал раньше? Ланселот все докладывает ректору. Или то, что считает нужным. Спасибо. Теперь по-настоящему обрадовалась. Обязательно воспользуюсь. Я все никак не могла понять. Что так угнетает меня перед будущей поездкой на родину? А из-за Ричарда поняла. Мне страшно остаться без друзей. У меня нет кого-то роднее. Матушка умерла, а отец разочаровал. Зато я обрела Тьяну и Рифера, которые готовы жизнью пожертвовать ради меня. Отправляться без их поддержки сродни безумию. Я не хочу остаться без некромантки и дракона. Но и взять с собой не могу. Что там делать? Даже отцы, мужья, соратники не воспринимают наше общение с богиней всерьез, беря на себя основную ответственность. Что говорить о других?» Взглядом поймала Джейсона, танцующего с виолой. Он не смотрел в мою сторону, целиком посвятив себя партнерша. «Что-то заинтересовало?» Бесшумно подкрался Миллер, уставившись на молодого аристократа. «Жалеешь, что не с ним?» Повернувшись к дознавателю, увидела злые глаза. Не могу знать, где тот искал меня, но не в нужном месте. От этого, казалось, он становился еще более гневным. «Думала, что вы с Дессой Дамарыль!» -де Притворно удивилась, заламывая руки. «Нет», — покрутил головой дракон. Разве я мог оставить такую девушку? Не знаю, что я значила в сердце Ойлистрия, задушевных тем не вела, чтобы не портить себе настроение и не знать противные подробности. Но радовалась, что именно вечер и остаток ночи он провел со мной, был обходительным, учтивым и внимательным.